Бледной зарей озарился Тот старый кладбищенский двор А над сырою могилой Плакал молоденький вор А над сырою могилой Плакал молоденький вор Бедная ты, моя мама, зачем ты так рано ушла? Жизни своей не видала, Отца, под лица ты нашла. Жизни своей не видала, Отца, под лица ты нашла, я сын труд товаго народа отец мой родной пра Бедной зарей озарился Тот старый кладбищенский двор А над сырою могилой Плакал отец прокурор А над сырою могилой Повесился сам прокурор